ХВАСТЛИВЫЕ МЫШИ Тибетская сказка Это сказка о мышке-астроноске и мышке-длиннохвостке. Были они обе на редкость хвастливы. Стоило им встретиться, как они, забыв обо всем на свете, начинали хвастаться.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 Зайдем, подружка, в хижину человека, погреемся у его очага. Я и сама хотела предложить тебе это, ответила длиннохвостка. И они проникли в жилище человека. Подружкам повезло, в хижине никого не было, а на самом видном месте лежал кусок чуру. Чуру, сухой творог. Длиннохвостка и остроноска съели свою находку и уселись у теплого очага. «А все-таки нам, мышам, живется лучше всех», — начала Длиннохвостка. «Тигру, чтобы насытиться, надо рыскать по лесам, барану скакать по горам, а нам в любой хижине приготовлен обед». «А главное, нам никто не страшен», — поддержала приятельницу Остроноска. «Баран боится тигра, тигр боится охотника, а мы с тобой никого не боимся, даже кота». В случае чего я проткну его своим самым острым на свете носом, а ты задушишь его самым длинным на свете хвостом. Не успела остроноска договорить, как на пороге появился большой полосатый кот, забыв обо всем на свете, остроноска бросилась в угол и юркнула в щель. След за ней бросилась в щель и длиннохвостка, но коту удалось вцепиться в ее длинный хвост. Тогда длиннохвостка чуя погибель свою.